Тем не менее, все еще остается открытым вопрос, в какой мере Макс действительно является историческим детерминистом. Если помимо идеи, что производительные силы порождают определенные общественные отношения, в его работах нет ничего иного, то ответ очевиден. Это означает махровый детерминизм, и в таком случае мало кто из сегодняшних марксистов был бы готов под этим подписаться. При таком подходе не люди являются творцами своей истории, а природительные силы, которые живут исключительно в собственной странной и загадочной жизнью. Однако в трудах Макса выставлен иной ход мысли, согласно которому как раз общественные производственные отношения имеют приоритет над производительными силами, а не наоборот. Если феодализм уступает дорогу капитализму, то это происходит не потому, что последний может развивать производительные силы более эффективно, а потому, что феодальные общественные отношения в деревне были постепенно вытеснены капиталистическими. Феодализм Создал условия, в которых новый буржуазный класс смог набирать силу, но этот класс не возник как результат роста производительных сил. Кроме того, если при феодализме средства производства прирастали, то это происходило не за некоего заложенного в них стремления к развитию, а в силу соответствующих классовых интересов. Что же касается современного периода, то производительные силы растут столь стремительно, даже по сравнению с последними веками, по той причине, что капитализм не может выжить без постоянного расширения. Согласно этой альтернативной теории, люди, через участие в общественных отношениях и классовой борьбе, являются действительными авторами своей истории. Макс однажды заметил, что он и Энгельс еще в сороковых годах выделяли классовую борьбу как действительную движущую силу истории. Суть классовой борьбы такова, что ее исход не может быть предсказан, а значит здесь детерминизм не может найти опоры. Вы всегда можете утверждать, что классовый конфликт детерминирован, потому что в самой природе классов заложено стремление к взаимоисключающим интересам, что в свою очередь предопределяется способом производства. Но лишь время от времени этот объективный конфликт интересов принимает форму полномасштабного политического сражения, и трудно представить себе, что ход этого сражения может быть каким-либо образом расписан заранее. Макс мог думать, что социализм неизбежен, но он, конечно же, не предполагал, что возникнет английское фабричное законодательство или парижская коммуна. Если он действительно был последовательным детаминистом, он мог бы рассказать нам, как и когда наступит социализм. Однако он был пророком в смысле осуждения несправедливости, а не в смысле заглядывания в стеклянный шар. «История, — писал Макс, — не делает ничего. Она не обладает никаким необъятным богатством. Она не сражается ни в каких битвах. Не история, а именно человек, действительный живой человек. Вот кто делает все это». С обладает и за все борется. История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История – не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. Когда Маркс высказывался по поводу классовых отношений в античном, сневековом или современном мире, он Часто писал о них так, как если бы они являлись первичными. Он также настаивал, что каждый способ производства от рабоводения и феодализма до капитализма имеет свои особые законы развития. Если это так, то ни от кого больше не требуется мыслить в понятиях строго линейного исторического процесса, в котором каждый способ производства следуют по пятам за другим, подчиняясь некой имманентной логике. У феодализма нет никаких особых свойств, которые неумолимо превращали бы его в капитализм. Нет более единой нити, пронизывающие все по одной истории, но скорее подборка особенностей и непоследовательностей. Не марксизм, а буржуазная политическая экономия отличалась тем, что мыслила в теминых универсальных эволюционных законов. Макс же как раз выступал против обвинений, будто он пытается свести всю историю к одному единственному закону. Как настоящий романтик, он испытывал глубокое отвращение к подобным безжизненным абстракциям и предупреждал, что его взгляд на возникновение капитализма не должен превращаться в в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обычно идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются. Если в ходе движения истории есть определенные тенденции, то имеются также и контртенденции, в силу которых конечный итог всегда остается неопределенным. А вот что писал в этой связи Энгельс. Материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому краят и перекраивают исторические факты. Некоторые марксисты, отодвинув в сторону тезис о примате производительных сил, пытаются поднимать на щит альтернативную теорию, которую мы только что разбирали. Но этот вариант, пожалуй, все-таки чересчур оборонительный. Первая модель, сложившаяся из достаточно важных мест в работах Макса, приводит к мысли, что он воспринимал ее очень серьезно. Она не похожа на некое сиюминутное отклонение. И в целом именно таким образом, то есть абсолютно серьезно, интерпретировали ее марксисты уровня Ленина и Троцкого. Некоторые комментаторы заявляют, что в то время, когда Макс приступал к написанию «Капитала», он уже более или менее отказался от своих прежних взглядов на производительные силы как главных героев истории. Другие в этом не убеждены. Но в любом случае, изучающие Макса вольны сами решать, какие из его идей, независимо от того, когда и по какому поводу они высказывались, представляются им наиболее убедительными. Только марксистские фундаменталисты относятся к этим работам как к священному писанию. Но в наши дни таких гораздо меньше, чем христианских сектантов. Нет явных свидетельств того, что Макс придерживался детаминизма в смысле общего отрицания свободы действий человека. Напротив, он бесполно разделял идею свободы и как ученый, и в не меньшей степени как журналист. Всегда говорил о том, что в любых ситуациях, когда исторические ограничения ставят людей перед необходимостью выбора Они могут, а порой должны действовать различным образом. Энгельс, которого некоторые считают доминистом от и до, всю жизнь интересовался вопросами военной стратегии, а в этом предмете трудно найти место для фатализма. Макс признавал личную отвагу и стойкость исключительно важными для политической победы. И, судя по всему, допускал, что воздействие на исторический процесс случайных событий может быть весьма значительным или даже решающим. Одним из таких примеров является эпидемия холеры 1849 года, которая, как специально отмечал Макс, подорвала боеспособность рабочего класса во Франции. наконец нельзя не учитывать и то, что существуют разные виды неизбежности. Вы можете понимать, что некоторые события являются неизбежными, при этом отнюдь не будучи детерминистом. Даже безграничные либертарианцы признают, что смерть неизбежна. Если достаточно много техасцев попытаются втиснуться в телефонную будку, то в конце концов кто-то из них окажется серьезно помят. Но это вопрос скорее физики, нежели роковой судьбы. И он не отменяет тот факт, что они втискивались туда по своей собственной доброй воле. Действия, которые мы свободно совершаем, в итоге нередко представляют перед нами в виде неких внешних и чуждых нам сил. Именно на этой В перической истине строит Макс в своей концепции отчуждения и товарного фетишизма.